Polnyt время, что такое? hvad er Может она полная Polnyt, måske er det Неизвестный фигтайный муж, в философском жизни, наполнен. Мя, кошмар, философия, философия, конечно. Я, мля, мля, это мля, мля, мля, мля, мля, мля, мля, мля, Пью! Зачем ты пьешь? Зачем пью? Смешно это. Чтобы забыть. А. О чем забыть? Как? О чем забыть? Но тебе меня жалко, малыш. Хочу забыть, что мне совестно. Да, да, да. Мне совестно. А чего же тебе совестно? Ему очень хотелось помочь бедняге. А чё, Совестно пить. Объяснил пьяница и повесил голову. И больше, малыш, ты от меня не добьешься ни слова нас, ни слова. Совестно. Да, да, можно поминаться странным, но пить совестно. Несовестно, несовестно пить, и поэтому я буду пить. Потому что мне совестно. И больше никто от меня ни слова, ни слова небо не набьтся. Lum bum И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, правда, взрослый очень-очень странный народ», — подумал он, продолжая путь.